«Отец!» — в конце концов сказал Рант. «Я не понимаю, зачем совету понадобилось расспрашивать паданой фейны?» С усилием он оторвал взгляд от леса и посмотрел мимо белой на темах. «По-моему, решение вы приняли сразу же прямо у фургона. Мэр пугается любого недоумка, толкующего об айседа, и уже же здесь, в дворечии. У каждого человека свои странности, Рант. Даже лучших из людей возьми».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 Эти люди, пусть град вбивает их зерно в грязь, пусть ветер срывает крыши в округе, пусть волки убивают половину их скота, а они закатывают рукава начнут все с сызного. Они бы поворчали, но у них нет лишнего времени. Но только подкинем мысль о Бай-Седай и лжедраконе в Гайлдане, и вскоре они станут задумываться о том, что Гайлдан не так далеко, хоть и по ту сторону леса теней, о том,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 «Кто-нибудь, кроме Перина, видел того странного всадника?» — спросил Тэм. «Мэтт, но...» — Ранд моргнул, потом уставился на отца поверх спины белой. «Ты мне веришь? Мне нужно вернуться, я должен им рассказать!» Ранд уже повернулся, готовый бежать обратно в деревню, но крик Тэма остановил его. «Постой, парень, погоди! Неужели ты думаешь, что я без всякой причины так долго откладывал наш разговор?» Рэнд неохотно вновь пошел рядом с поскрипывающей двуколкой. Впереди терпеливо шагала Белла. «Теперь ты веришь? Почему мне нельзя рассказать другим?» «Очень скоро они узнают. По крайней мере, Перин. Насчет Мэтта я не уверен».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 Если бы ты видел его, то захотел бы, чтобы он держался подальше от деревни, миль так за десять, не ближе, или, может, вообще за сотню. Может и так, спокойно сказал тем Возможно, он лишь беженец, спасающийся от смуты в Гайлдане, или, более вероятно, вор, который надеется, что здесь ему воровать будет легче, чем в Байрлоне или в Таринском переводе. Пускай даже так.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 Тэм качнул сидеющей головой. Похоже, только молодые видят этого типа. Все вышло наружу, когда Харал Лухан упомянул о том, что Перин от тени вздрагивает. Его к тому же видел старший сын Джона тейна а еще сынишка Сэмила Кро, Бандри. Ладно, когда четверо заявляют, что они видели нечто и все надежные ребята, мы стали думать, а может это и существует, неважно видим мы его или нет.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 «Перинс, с там хотели сходить завтра к мэру, но мы опасались, что он нам не поверит». «Седина в волосах, не короста в мозгах», — сухо сказал тем «Так что давай, гляди в оба. Может, я тоже ухитрюсь его заметить. Появись, он ищу». Ран послушно стал глядеть в оба, как и было велено. Он удивился, поняв, что шаг его стал легче. С плечи будто камень свалился. Страх не исчез, но был теперь не таким гнетущим.